Глава 19. После того, как прошел первый, лишающий мужества приступ мистического ужаса, Серджанер с удивлением обнаружил, что не боится призрака. Они с Гиллиспи прошли в склад инструментов и увидели, что показавшееся ему простым полушарие света, в действительности является сложным по топографии и имеет странно знакомую структуру. Его поверхность невозможно было описать в привычных человеческих терминах, Круглая, плоская, выпуклая или вогнутая. Сияющий сгусток рос. Скоро Сир Дженнер уже различал в нем искорки света. Области изменяющейся плотности внутри облака перекрывались и просвечивали друг сквозь друга таким образом, что Сир Дженнеру никак не удавалось сосредоточиться на каком-то конкретном уплотнении. Предмет был уже около метра в диаметре. Сейчас он походил на ледяной сияющий купол, прикрывающий большую часть тела Нарвика. Когда Сёр Дженнер рассмотрел его вблизи, у него возникло смутное подозрение, что он видит только половину сфероида, что вторая половина его находится ниже уровня пола. Неожиданно для самого себя он опустился на колени, протянул руку и быстро провел ею по светящейся поверхности, и... ничего не произошло. «Оно растет», — сказал Гиллиспи. Он сделал шаг назад и указал на ближайший край купола, одинаково легко проходящего сквозь металл пола и человеческую плоть. За несколько секунд голову Нарвика полностью скрыла неосязаемая раковина света. Двое мужчин взялись за руки, словно маленькие дети, и испуганно попятились к двери. Они в изумлении смотрели, как таинственная полусфера продолжала расти в центре комнаты заметно увеличивающимися темпами. «Что это?» – прошептал Гиллиспи. «Это похоже на человеческий мозг, но...» Серженнер почувствовал, что у него пересохло во рту и на голове зашевелились волосы. Он готов был бежать без оглядки. Источник страха заключался не в ужасающей неизвестности светящегося артефакта, а невероятно в медленно разгорающемся чувстве узнавания... Он просто попытался сфокусировать взгляд на какой-то отдельной части облака, вместо того, чтобы воспринимать его как целое. Сир Дженнер неожиданно подумал, что мог бы распознать в призраке начала атомарной структуры. Артефакт быстро увеличивался, разделяясь на крошечные... Созвездия? «Слушай меня, Эзоп», — сказал он, пытаясь казаться спокойным. «Ты можешь направить на этот предмет микроскоп?» «Пока нет». «Мои диагностические микроскопы ограничены в поперечном движении полом площадки ангара», – ответил Эзоб. «Но при настоящей скорости передвижения объект пройдет через стену склада инструментов приблизительно через две минуты, и тогда я смогу рассмотреть его под большим увеличением». «Пройдет?» Сир вспомнил свою мысль, что они могут видеть только половину светящегося сгустка. «Эзоп, как насчет двигательных отсеков под нами? Ты не видишь там ничего необычного?» «Я не могу непосредственно увидеть колонны центральной части корабля, но и там имеется источник света. Трудность в том, что объект расширяется сквозь пол и стены склада инструментов». «Что происходит?» – произнес Гиллиспи, пытаясь встретиться взглядом с сирдженером. «Ты понимаешь, что это такое?» «А ты нет». Серженнер неопределенно улыбнулся, выставившись на распространяющееся море света. «Это вселенная, Эл. Ты смотришь на центр мироздания?» У Гиллиспи отвисла челюсть. Он отодвинулся, символически отмежевавшись от утверждения Серженнера. «Дейв, ты сошел с ума. Ты так считаешь? Посмотри на это!» Сияющее облако достигло границ круглого помещения склада инструментов, и теперь расползалась по ангарной палубе, проходя сквозь металлические стены, как будто те вообще не существовали. Наверху у перекладин потолка что-то зашевелилось. Дальнодействующие микроскопы ЭЗОПа, обычно используемые для исследования неполадок в топографических модулях, разворачивались в новое положение. В то же мгновение ожили экраны мониторов. Сержаннер никогда не думал увидеть такое. Головокружительную перспективу тысяч линзообразных галактик, которые летели, перемещались, роились. Картины взрывающейся Вселенной проплывали перед его глазами, а мозг уже не мог реагировать на избыток информации. Сержаннер отключился, тупо уставившись в экран. Гелеспи слегка покачнулся, сжимая руками виски. Галактическая буря продолжала разрастаться. «Нужно позвать сюда Майка», — сказал сир отчасти самому себе. «Мы ведь по-прежнему находимся в тисках его Двиндлара, как ты думаешь? Это циклический процесс точно так же, как и во всей Вселенной». «Он сжал нас в ничто, а потом, поскольку соблюдается закон сохранения, что-то произошло. Например, знаки поменялись. Мы перешли от микро к макро, от нуля к бесконечным измерениям». «Дейв», — взмолился Гиллиспи, — «помедленнее, а?» «Элл». То, что ты видишь, это вселенная. На самом деле она не становится больше. Она сохраняет свои естественные размеры, а мы сжимаемся обратно в нее. Сейчас Серафант может быть в тысячу раз больше вселенной. Но скоро корабль будет такого же размера. Потом мы сожмемся до размера всех галактик, составляющих ее. Потом будем размером с одну галактику, с одну звездную систему. Потом вернемся к нормальному, но только на мгновение. Потому что мы попадем обратно в зону Двиндлара и будем продолжать сжиматься до тех пор, пока не придем к нулю, а потом... Процесс пойдет с самого начала. Послышался звук тяжелых шагов по металлу, и на лестнице появился Сиг Карлин со стаканом пива в руке. Почему вы двое индивидуумов отказываетесь... Что это? Сир взглянул на облако бриллиантовых брызг, чей периметр теперь расширялся вдоль ангара со скоростью пешехода, потом на Гиллиспе. Расскажи ему, эл Я хочу услышать это от кого-нибудь другого. К тому времени, когда экипаж Сарафанда собрался в кают-компании и протрезвел с помощью капсул Антокса, Вселенная была уже больше корабля. Через пол фонтанировал непрекращающийся дождь галактик, проходя через стол, кресла, людей и выходя через потолок на верхние палубы корабля. Невооруженному глазу галактики казались слегка расплывчатыми звездочками, но при исследовании под микроскопом было прекрасно видно, что они являлись маленькими, линзообразными или спиралевидными образованиями, щедро разбросанными в пространстве безумным создателем. Сир Дженнер сел за длинный стол, ошеломленно наблюдая за пылинками света, проходящими сквозь его ладони, и попытался представить, что каждая состоит из сотни или более звезд, и что бесчисленное множество их является очагами цивилизаций. После первой вспышки вдохновенного понимания наступила апатия. Он не мог контролировать собственную реакцию, его бросало то в жар, то в холод, от восторга к унынию. Секунду назад он был обычным человеком, в следующую же превратился в великана невообразимых размеров, чье тело было больше объема пространства, известного земным астрономам. «Не могу понять», — говорил Тео Мосбейк, — Если это правда, то корабль и наши тела представляют собой самый рассеянный газ, который только можно вообразить. Один атом на каждый миллион кубических световых лет или около того. Я хочу сказать, что мы должны быть мертвыми. «Забудь все, что учил в школе», — ответил Майк Тарджет. «На этот раз мы имеем дело с физикой Двиндлара и все правила другие». «Я все равно не понимаю, почему мы не умерли». Тарджет, первым осознавший концепцию Двиндлара, провозгласил с евангельским пылом. Я же говорю тебе, Тео, это совершенно другое. Если ты способен хоть чуточку шевелить мозгами, то должен понять, законы традиционной физики здесь неприменимы. Мы должны были превратиться в газ, но не превратились. Мы должны были стать микроскопической нейтронной звездой, но не стали. Возможно, сами атомы и частицы, из которых мы состоим, каким-то образом пропорционально уменьшились. «Я не знаю, как это сработало, но я знаю наверняка, что теперь мы находимся на противоположном конце шкалы плотности». Войзи щелкнул пальцами. «Если мы сожмемся до нашего первоначального объема, не означает ли это, что Эзоп снова сможет управлять движением корабля?» «Боюсь, что нет», — сказал Тарджет. «Эзоп поправит меня, если я не прав, но ему потребуется не одна минута, чтобы подготовиться и провести прыжок в бета-пространство» а мы пройдем через наше исходное состояние в какую-то фантастически малую долю секунды. Ты можешь прикинуть, насколько ускоряется процесс с каждым мгновением? Вон те крайние галактики отдаляются быстрее, чем они это делали раньше. По-видимому, когда они станут больше, то будут продолжать ускоряться и вскоре станут передвигаться так быстро, что мы не сможем их увидеть. Тарджет сделал паузу и понаблюдал за передвижением светляков вверху. «На самом деле, раз это касается нас, они постепенно будут передвигаться в тысячи, миллионы раз быстрее света. Но это потому, что мы будем уменьшаться с такой же скоростью. Это необычная мысль». «Кстати, о необычных мыслях», – слабым голосом произнесла Кристина. «Я продолжаю думать о том, что Дэйв и Эл рассказали нам о теле Билли Нарвика и о свете, появившемся из него. Почему из всех мест он выбрал именно это?» «Чистое совпадение, Крис». Дейв оттащил тело в склад инструментов и положил его на маркировочную пластину центра тяжести корабля». А «Центр тяжести» — это единственная неизменная точка во всей системе. Он занимает своё первоначальное место во Вселенной, и корабль уменьшается по направлению к нему равномерно по всем направлениям. Вот почему мы снова окажемся в зоне Двиндлара, а не какой-нибудь другой части... части... Голос Тарджета дрогнул, и его лицо стало еще бледнее, когда он повернулся к Сердженнеру. «Центр тяжести, Дэйв. Мы можем сместить его!» «Что?» Сердженнер уставился на него сквозь струи галактик. «Эквивалент 30 миллионов световых лет?» «Это ширина мизинца. Ведь мы теперь большие ребята, Дэйв!» Тарджет улыбнулся купой холодной улыбкой человека, переступившего пределы своей смертной судьбы. Вычисления не слишком сложны для Эзопа, и даже если мы упустим наш шанс в этом цикле, то можем попробовать еще раз через оборот. Через четыре дня топографический корабль «Сарафант», еще раз поглотив Вселенную и сжавшись в нее, материализовался в нормальном пространстве рядом с Желтым Солнцем. После непродолжительной остановки он начал медленно приближаться к посадочной площадке Bay City на планете, которая называлась «Делос».